Глава восьмая «Хватит!» — послышался чей-то громкий и властный голос, и тодлинги, атаковавшие меня, анчиши и моих шарканов, замерли на месте. Я повернулся на источник голоса и увидел высокого тодлинга с ярко-оранжевой кожей, усеянной синими пятнами, который медленно приближался в нашу сторону. По одному только взгляду на него становилось понятно, что он тут главный. Во-первых, его выделял цвет, предводитель Тодлингов был очень ярким на фоне остальных антропоморфных жаб, имеющих темно-зеленый оттенок кожи. Во-вторых, броня на нем сильно отличалась от других и была явно сделана каким-то мастером, ибо в ней я сразу же ощутил магию. Ну и в-третьих, конечно же, шлем, выполненный в виде головы змеи и украшенный множеством разноцветных длинных перьев, кончики которых опускались чуть ли не до земли за его спиной. «Меня зовут Кваарок», — сняв с себя шлем, произнес Тодлинг. «Кинг», — представился я в ответ. «Избранник Нчати и Силуны», — добавил я и улыбнулся, наблюдая за тем, как меняются эмоции на жабьей роже моего собеседника. «Кстати, это Нчиши», — я кивнул в сторону огромной змеи, которая в тот же миг обратилась молодым парнем, «сын богини рубиновых снов». Предводитель Тодлингов перевел взгляд на Нчиши, а потом снова на меня. «Я...» — только и смог он выдавить из себя, после чего сразу же упал на одно колено и склонил голову. «Если бы я только знал, кто вы, то я бы никогда...» «Что сделано, то сделано», — спокойно произнес я. «Но ты можешь искупить свою вину». «Как?» — Тодлинг поднял голову. «Присягни мне в верности и присоединись к моей армии, которой я собираюсь покорить этот мир». Пафосно сказал я и увидел, как загораются глаза ква «Повелитель Кинг, моя жизнь и жизнь моих воинов в ваших руках» произнес воин, и буквально в следующий миг перед моими глазами появились несколько системных сообщений. Внимание! Кварок Красный присоединяется к вашей армии. Внимание! Поселение Тодлингов теперь принадлежит вам. Внимание! Для найма доступны новые юниты. Внимание! В дипломатическом центре доступны новые герои и уникальные монстры. «Хм, интересно, почему не дали опыт за выполнение задания по укреплению дружбы? Хотя с большой вероятностью я получу опыт, когда поговорю с Невором». «Ада, какие новые юниты теперь мне доступны?» — спросил я свой ИИ. «Поздравляю, Кинг, сразу несколько!» — радостно ответила искусственный интеллект. «Теперь для найма тебе доступны следующие юниты. тодлинг застрельщик гигантская тропическая лягушка и угроны». «Угроны — это те угри, что током бьют?» «Именно!» «А сколько воинов перешло под мои знамена?» «Четыре десятка!» «Немного», — резюмировал я. «Большую часть жителей селения составляют самки и головастики. Воинов тут не так уж и много». «Понятно, спасибо», — поблагодарил я свой ИИ и вернулся к разговору с предводителем Тодлингов. Оставляй здесь столько воинов, сколько требуется для добычи пропитания и охраны от диких животных, а ты и остальные поплывете за мной, отдал я ему приказ. Слушаюсь, воин склонил голову. А, и еще, я посмотрел на Нчише. Тот о чем-то разговаривал со старым Тодлингом с посохом, который здесь явно был за шамана. У вас кто-нибудь может вырезать тотемы?» — Спросил я кваарога. Да, повелитель. Квао, ко мне! Оглядевшись по сторонам, он позвал одного из своих, и Тодлинг, который чинил сеть, бросил дела и подбежал к нам. Твой отец же научил тебя вырезать по дереву, спросил его предводитель, и он скромно кивнул. Отлично, тогда слушай меня, произнес я, и, найдя на земле ветку, по памяти нарисовал Тотем Чати, который стоял в моем селении. Сможешь вырезать такой? Тодлинг задумался. «Я приложу все усилия», — наконец ответил он, глядя на рисунок. «Отлично!» — я положил руку ему на плечо. «Богиня Чати будет довольна», — произнес я, и вдруг мне в голову пришла одна интересная идея. «Нчише, подойди!» — позвал я отпрыска богини Рубиновых снов, и через пару секунд он подошел к нам вместе с шаманом. «Слушай, у меня тут вот какая мысль!» — я кивнул в сторону рисунка. Хочу поставить в этом селении Татем богинин Чати. Хорошая идея, Нчиши улыбнулся. Матушка будет очень довольна. Отлично, но вопрос заключается не в этом. Могу я установить и тебе Татем? Мне, удивился Нчиши, но ты заслужил, честно сказал я. Так что? Да, я буду только рад, немного растерянно ответил он. «Вот и славно. Каким должен быть тотем? Сможешь нарисовать?» «Я не знаю». мчиши пожал плечами и виновато улыбнулся. «Я правда не знаю, так как никогда не имел с этим дела. И...» «Ладно, тогда я сам», — решился я. «В общем, выточи такой». Я нарисовал на земле тотем в виде змеи, которая обвивала целую гору. «Нормально?» «Да, выглядит шикарно», — радостно воскликнул мчиши «Тогда вырезай такой», — обратился я уже к Тодлингу. «Слушаюсь, повелитель», — ответил он. «Что-нибудь еще?» — спросил он, и я задумался. «Как думаешь, если я и твоей сестре в этом селении тотем установлю, она будет относиться ко мне лучше?» «Сложно сказать», — немного подумав, ответил Мчише. «Тут вопрос не в тебе, а в людях в целом. Это долгая история, которую я обязательно расскажу тебе как-нибудь». Ну а сейчас, извини, мы с сестрой так слишком долго пробыли в этом мире, поэтому нам пора. Еще увидимся. И да, спасибо тебе за это. Он кивнул на рисунок тотема и в следующее же мгновение исчез. Ладно, тогда уж инчури тотем нарисую. Мало ли, вдруг ее змеиное сердечко ко мне оттает. Когда с художествами было покончено, я решил уже возвращаться на ярость Антир, вдруг осознал одну простую истину ключ телепортировал на корабль только меня вот же идиот я хлопнул себя по лбу ада рассчитай через сколько мы догоним линкор если отправимся прямо сейчас если брать во внимание только скорость шарканов то через восемь насколько быстро плавают тодлинги я не знаю тьма кварок Позвал я предводителя антропоморфных жаб, и когда он подошел, сфокусировал на нем взгляд, дабы посмотреть его характеристики. Кварок красный, тодлинг герой, 19 уровень. Специализация, отравитель, 10 уровень. Умения и навыки, молниеносные рефлексы, 7 уровень. Амфибия, 12 уровень. Легкие тритона, 8 уровень. Мастер засад, 10 уровень. «Тихая поступь» — 5 уровень. «Стрелок» — 15 уровень. «Изготовление ядов» — 12 уровень. «Опытный наездник» — пассивное умение — 8 уровень. «Эффективность ядов» — пассивное умение — 5 уровень. Знание уязвимых мест» — пассивное умение — 5 уровень. «Ядовитая кожа» — пассивное умение — 10 уровень. «Ядовитый плевок» — «Пассивное умение. Десятый уровень». «Принимая во внимание новые данные, тебе и твоей армии потребуется около одиннадцати часов, чтобы нагнать ярость Антир», — поделилась своими вычислениями Андромеда. «Понятно. Спасибо», — ответил я ИИ. -И. «Ты и твои воины готовы выступить?» — спросил предводителя Тодлингов. «Да, повелитель, в любую минуту». «Тогда за мной» скомандовал как шарканом, так и антропоморфным жабом и уверенно пошел в сторону моря. «Нельзя терять время, ведь по пути мне предстоит выполнить еще одно задание». Получено 155 тысяч опыта. «Ого, неплохо», — произнес я, наблюдая за тем, как туша огромного спрута, которого моряки прозвали «губителем судов», медленно погружается на дно. «Ничего удивительного. Монстры в этих краях явно суровее, чем те, которые водятся рядом с полуостровом Хельк», ответила Андромеда. «Плюс не забывай, основную награду ты получишь, когда отчитаешься о проделанной работе перед Невором». «Отчитаешься», — усмехнулся я. «Как-то даже странно звучит, учитывая мою роль в этом мире». «Ну, пока все происходит именно так. Станешь сильнее, и люди, подобные Невору, сами будут перед тобой отчитываться. А пока...» «Да понял я, понял», — перебил Андромеду и тяжело вздохнул. «Через сколько мы будем на корабле? Примерно к полуночи?» «Отлично! Все за мной!» — приказал я своей небольшой армии, и мы снова поспешили в сторону линкора «Ярость-Антир», который, как и говорила Андромеда, нагнали лишь, когда стемнело, и луна вовсю уже властвовала на небе. Магистр Саран посмотрел на магический шар, левитирующий рядом с ним, и тяжело вздохнул. «Все так плохо?» — спросил его Невор, и заклинатель кивнул. «Они скоро закончат пентаграмму, и тогда... Сам понимаешь, что начнется!» — произнес он, наблюдая за тем, как демоны усердно работают над магической фигурой. «Кстати, что там с нашей армией?» «Удалось собрать более пятидесяти тысяч воинов. Герои?» Пока на призыв о помощи откликнулись только двое. «Да? Ну-ка, удиви меня!» усмехнулся Саран. «Сигил и Азартен». «Интересно», — задумчиво произнес заклинатель. «Что именно?» «Когда ты последний раз о них слышал?» «Не знаю, когда еще был ребенком, наверное». «Не нравится мне все это», — произнес магистр Саран, а буквально через пару секунд в дверь каюты Невора, в которой он находился, постучали. «Заходи», — ответил адмирал, и на пороге его комнаты появился один из моряков. «Там это... этот вернулся», — путаясь в словах, произнес он. «О, наш загадочный Кинг вернулся!» На лице Сарана появилась улыбка. «Пойдем встретим?» — спросил он Невора, и тот кивнул. «Будем ставить?» — адмирал задумался. «Я ставлю против». Но не мог он меньше, чем за день решить проблему с этими тварями. Они мало того, что ловки и на суше, так еще и плавают быстро. И еще этот их красный предводитель. Столько матросов хороших от его ядов погибло. Хорошо, принимаю твою ставку. И ставлю на то, что он благополучно истребил этих тодлингов. Сам ведь видел, кто в его армии. Не думаю, что против этих шарканов у прямоходящих жаб-переростков были шансы. Так что можешь сразу отдавать мне золото». Усмехнулся магистр Саран, но стоило ему и адмиралу выйти на палубу, как они замерли на месте, а их глаза расширились от удивления. Невор залез во внутренний карман своего мундира и, выудив из него кошель с золотом, протянул его Сарану. Тот, ни слова не говоря, просто принял золото, которое сразу же скрылось в полах его темно-синей мантии.